Глава пятая. Прежде чем Скарлетт окончательно лишилась чувств, ласковая рука погладила ее по щеке. Так будет лучше, сестренка. В жизни есть кое-что поважнее собственной безопасности. Слова Теллы перенесли Скарлетт в хрупкий мир сновидений. Она оказалась в комнате с множеством окон и услышала бабушкин голос. Ребая луна, подмигивая из-за стекла. заливала голубоватым зернистым светом фигурки двух девочек, самой Скарлет и Теллы. Крепко обхватив друг дружку крошечными ладошками, они лежали свернувшись калачиком и сладко посапывая в одной постели, а бабушка подтыкала им о д е я л о Хотя пожилая женщина и стала проводить с внучками куда больше времени с тех пор, как пропала их мать, Скарлет не могла припомнить другого случая. когда быта сама укладывала их спать, ведь обычно это вменялось в обязанность служанкам. Расскажи нам про к а р а в а л ь попросила маленькая Скарлет. И про магистра л е г е н д у тут же подхватила Телла. Про то, как он получил свое имя. Бабушка как на троне в о с с е д а л а в стоящем у кровати мягком кресле. Одни нити черного жемчуга обвивали ее тонкую шею, а другие Похожие на роскошные перчатки покрывали руки от запястий до локтей. На накрахмаленном платье цвета лаванды н и единой складки, от чего морщины, и з о р о з д и в ш и е некогда прекрасное лицо, казались еще более заметными. Легенда родился в семье артистов по фамилии Сантос. Начала она свой рассказ. Они пьесы себе сами писали и играли в них. Но делали это совершенно бездарно. Успехом они пользовались только потому, что были прекрасны, точно ангелы. А один из сыновей, как гласила молва, был краше всех. Теперь он зовется легенда. Это же не настоящее его имя, возразила Скарлет. Его настоящего имени я тебе назвать не могу, ответила бабушка. Скажу только, что как и все великие ужасные истории, это началась с любви, любви к прекрасной Анна Лизе, златокудрой и сладкоголосой. Она колдовала легенда, вскружила ему голову похвалами, поцелуями и обещаниями, и он поверил ей, забыв, что сам в прошлом много раз также обманывал других девушек. Легенда в ту пору еще не разбогател, продолжала старая женщина, и жил в основном за счет своего обаяния и умения разбивать сердца. Анализа уверяла, что самой ей деньги не важны, но вот отец ее, зажиточный торговец, никогда не позволит дочери выйти замуж за нищего. Так поженились они или нет? – спросила Телла. Узнаешь, если дослушаешь до конца. Строго цикнула на нее бабушка. Облако, проплывавшее в окне за ее спиной, закрыло луну, оставив лишь два лучика света, сияющих над посеребренной с е д и н о й головы, точно р о ж к и У легенда появился замысел. Снова заговорила она. В то время Элантина должна была вот-вот взойти на трон меридианной империи. И выступление на ее коронации, как он полагал, принесло бы ему и славу, и деньги, необходимые для ж е н и т ь б ы на Анализе. Однако его сочли б е с т а л а н н ы м и с позором прогнали. А я бы его к себе пригласила, воскликнула Телла. И я, и я, поддакнула сестре Скарлет. Бабушка нахмурилась. Если не прекратите меня перебивать, не узнаете окончания истории, – пригрозила она, и сестры тут же поджали губки, от чего те стали похожи на крошечные розовые сердечки. Тогда бабушка продолжила рассказ. Легенда в то время еще не обладал магическими способностями, но святый верил р а с с к а з н я м своего отца о том, что якобы каждому человеку может быть даровано. исполнение одного неосуществимого желания. Если хотеть чего-то сильнее всех благ мира, магия поможет это получить. И вот легенда отправился на поиски женщины, которая умела колдовать. Она была ведьмой, правда же? – прошептала Скарлет. Бабушка замолчала, а глаза девочек стали огромными, точно блюдца. Когда рассказанная история вдруг ожила, стеклянные стены их комнаты превратились в треугольную деревянную хижину со свисающими с потолка, перевернутыми вверх дном, желтыми восковыми свечами, от ф и т е л е й которых сверху вниз шел дым кремового цвета. В центре комнатки перед женщиной с огненно рыжими волосами сидел худощавый парнишка в черном цилиндре, поля которого... затеняли черты лица. Скарлет сразу признала и знаменитую шляпу и ее х о з я и н а легенда. Колдунья спросила: «Каково его сокровенное желание?» Снова заговорила бабушка. И легенда ответил, что хочет возглавлять величайшую в мире театральную труппу, дабы завоевать любовь Аннализы. Но женщина предупредила, что нельзя получить и то и другое. Придется выбирать что-то одно. Легенда был не только красив, но и горд и решил, будто колдунья ошибается. Он у в е р и л себя, что если добьется славы, то и на своей избраннице женится. Вот и пожелал он, чтобы о его представлениях повсюду слагали легенды, чтобы люди считали их. магическими. Внезапно ворвавшийся в комнату ветер задул все свечи, кроме той, что освещала легенда. Черт его лица Скарлет по-прежнему не различала, но готова была поклясться, что в его облике что-то изменилось. Он как будто обзавелся второй тенью. Превращение началось сразу же, объяснила бабушка. Истинное желание л е г е н д а которые были очень сильны, разожгли магический огонь. Колдунья пообещала, что его представления станут волшебной фантазией, каких свет не видывал. Где реальность будет переплетаться с в ы м ы с л о м Также она предупредила, что всякое желание имеет свою цену, и чем больше он будет выступать, тем сильнее вживется в исполняемые им роли. Например. Если сыграет злодея, то таким и станет в действительности. Так он и впрямь сделался злодеем, ахнула Телла. А как же Аннализа? Зевая спросила Скарлет. Колдунья не солгала, говоря, что нельзя одновременно получить и славу, и любовь, со вздохом пояснила бабушка. Назвавшись звучным именем, легенда перестал быть тем пареньком. которого полюбила Анна Лиза, поэтому она вышла замуж за другого, оставив его с разбитым сердцем. Он действительно добился известности, о которой мечтал, но решил, что Анна Лиза его предала, и поклялся впредь никогда больше не влюбляться. Возможно, кто-то и правда назовет его злодеем, но найдутся и те, кто скажет, что благодаря магии он уподобился Богу. Девочки были уже на полпути в страну сновидений. Их веки сомкнулись, но на губах еще не погасли полумесяцы улыбок. Телла беспокойно заерзала при слове "злодей", а Скарлетт просияла, услышав о магических способностях легенда.